Глава 9. О неожиданной помощи и подземном алтаре. Иногда нам очень хочется сдаться, опустить руки. И хорошо, если в такой момент рядом оказывается тот, кто в состоянии отвесить целебный подзотыльник или дать волшебный пинок. Из личных заметок Николины Вайт. И всё же моя жизнь в академии постепенно вошла в привычную колею. Первые пару недель я ещё опасалась моря ждала от неё какой-нибудь дикой подлянки. Но она вдруг начала делать вид, что меня не существует. И, честно говоря, этот факт только радовал. Я с головой ушла в учёбу. Правда, всё-таки взялась создавать для себя защитный артефакт, причём подошла к этому вопросу творчески. Очень долго пыталась вывести формулу наложения плетений, в которой защита от магического воздействия сочеталась бы с защитой от колдовских заклинаний и проклятий. Обычно для этих целей делали два разных амулета, но материалы для каждого из них стоили очень дорого, поэтому я и решила впихнуть все функции в один. А потом и вовсе добавила к нему плетение отражающего полога, который помог бы спрятаться от нападавших. Профессор Спарк только тяжело вздыхал и пытался убедить меня, что я хочу слишком многого. Но когда я принесла ему рабочий расчёт, искренне похвалил. И даже посоветовал в случае успеха запатентовать идею. Выходные я тоже проводила в академии, хоть Нали и звала с ней ребятами в бар или кафе. Может, мне и хотелось бы пойти с ними, но нужно было тренироваться чувствовать эту тьму, а это у меня получалось из рук вон плохо. Оставаясь в комнате одна, я пыталась снова приманить ту самую тёмную силу. Иногда она отзывалась, иногда нет. Но когда всё же на меня снова накатывало той самой удушающей энергии, я неизменно закрывалась. Понимала, что это неправильно, что нужно послушать совета Редствуда и принять его жуткую силу. Но я не могла, как не пыталась. Сам Андриан больше со мной не разговаривал. Он вообще делал вид, что мы знать друг друга не знаем. Я часто видела его в академии, то с белобрысым другом аристократом с его же пятого курса то под руку с принцессой. И хоть у меня было к нему немало вопросов, но я решила оставить их при себе. Жизнь шла своим чередом. Мне даже удалось занять в общем рейтинге шестнадцатую строчку, что просто не могло не радовать. Но в душе нарастало странное предчувствие чего-то глобального, серьёзного. И от этого невольно становилось страшно. И вот, когда с начала учёбы прошло почти 2 месяца, Случилось именно то, чего я боялась. Была среда. Погода стояла пасмурная, но вполне тёплая для поздней осени. Лекции сегодня закончились чуть раньше, чем обычно, и после обеда я решила снова засесть в лаборатории. Шла туда с отличным настроением, уже предвкушала момент, когда наложу плетение на почти готовый артефакт. Как вдруг перед глазами потемнело, да так стремительно, что я едва не споткнулась попыталась вдохнуть, но воздух показался слишком плотным, холодным, почти вязким. А от сердца вдруг начала расползаться жуткая, страшная сила. И всё же я сразу поняла, что это. Раз испытав, такие ощущения ни с чем не перепутаешь. Поэтому, собрав остатки выдержки, сошла с дорожки, ведущей к лаборатории. Кое-как доковыляла до ближайшего большого дерева, сползла по стволу на землю и попыталась вдохнуть. А тьма всё пребывала. Снова пришло чувство переполненности. Я ощущала себя воздушным шариком, который кто-то безумный решил надуть до максимума, до самого момента взрыва. Тьма лилась в меня сплошным потоком и явно не собиралась останавливаться или отступать. «Хозяйка», — выл на границе сознания голос Эдварда. «Я даже рот открыть не могла» сжалась в комок где-то в выступающих древесных корнях и тихо скулила темнота становилась всё больше она подавила меня почти размазала заставила биться в агонии и в тот момент когда я перестала сопротивляться а просто смирилась с тем что всё вот так закончится меня кто-то встряхнул алина никогда не представляла что такое слово можно прорычать рествут явился «Зачем?» «Малина!» Снова рыкнул он и, схватив меня за плечи, вздёрнул на ноги. Я же вдруг услышала треск ткани и почувствовала прикосновение к обнажённой коже. Кажется, он опустил ладонь на мою грудную клетку, и мне сразу стало легче. Даже получилось вдохнуть. Тьма нехотя отступила. Казалось, я чувствую её разочарование. Она ведь уже считала меня своей добычей, но не получила. "Ну прямо глупая малинка", тихо, но взволнованно проговорил Андриан. Стало интересно, что сейчас в его глазах? Они такие же холодные, как обычно, или в них всё же отражаются хоть какие-то чувства? И вдруг меня подхватили на руки и куда-то понесли. От этого произвола я даже дёрнулась, попыталась вырваться, но Арест вот только крепче прижал меня к себе. "Не копошись", бросил он. "А лучше просто расслабься". Я, конечно, остановил поток силы, но последствия ещё только предстоит устранить. Какие? прошептала едва шевеля языком. Вы ответа не получила, но не потому, что Мак отказался отвечать, а потому, что к нам кто-то подошёл. "Андер?" услышала я удивлённый голос принцессы. "Что происходит? Куда ты тащишь эту девушку, да ещё и прикрывшись отражающим пологом?" "Кася, давай я позже тебе всё объясню. С лёгким раздражением ответил он. Как ты вообще нас увидела? Новый артефакт недавно закончила. Он как раз позволяет видеть сквозь такие вот полы. Но уж точно не думала, что он так скоро пригодится мне самой, ровным тоном пояснила принцесса. Я решила временно притвориться мебелью, точнее, сделать вид, что отключилась. Андриан напрягся, чуть встряхнул меня, но я не шелохнулась. Почему девушка без сознания и в таком виде с явным возмущением выдала её высочество? Кася, мне нужно идти, отмахнулся Рястут. Прости, если грублю, но сейчас не до твоих вопросов. Малине нужно помочь. Буду благодарен, если ты никому не скажешь, что она свидела. Он снова зашагал. Я приоткрыла один глаз и отметила, что направляемся мы к воротам академии. Как ни странно, но после такого разговора Реству дос принцессы мне стало легче, а в душе даже появилось странное тепло. Ведь фактически сейчас, выбирая между объяснениями с Кассандрой и помощью мне, он выбрал меня. Оказавшись за воротами, Андриан активировал артефакт портал, и спустя секунду мы чутьтелись перед красивым особняком из белого камня. Реству тут же бежал по ступенькам. Причём двигался так, будто и не держал на руках взрослую девицу. Дверь перед ним открылась сама собой, и вскоре мы уже пересекали большой светлый холл. «Шайн!» — крикнул маг. «Ант, ты рано!» — ответил вышедший из бокового коридора невысокий щупловатого вида паренёк по виду лет с пятнадцати-шестнадцати. «Неси мой чемоданчик с зельями и как можно скорее». «Кто это у тебя?» — вдруг спросил парнишка. Но Андриан уже прошёл мимо и направился вниз по лестнице. Мне очень хотелось спросить, куда он меня притащил, а главное зачем. Но я молчала. Сил говорить не было. Хорошо хоть предметы перед глазами больше не расплывались. И на том спасибо. Спустившись, наверное, на пару этажей под землю, мы оказались в просторном зале, больше напоминающем пещеру. Но стоило мне увидеть посредине каменный постамент, уж больно похожий на алтарь. Мне стало по-настоящему страшно. Я дёрнулась. Андриан хмыкнул, но не отпустил. Не бойся, Малинка. Я тебя сюда спасать принёс, а не убивать. Да и вообще, ты тут уже была и осталась живой и невредимой. Была? Когда это я успела? Тем временем Рествут уложил меня на алтарь, снова коснулся грудной клетки под разорванной рубашкой и вздохнул с облегчением. Опасность миновала проговорил он, непочтительно присев на край алтаря, как на лавочку, но только в этот раз. Потом перевёл взгляд на меня, покачал головой и заговорил грубым злым тоном. "Малина, я что тебе говорил делать, когда нахлынет тима? Корчиться и стонать? Почему ты сдалась, даже не попытавшись побороться за себя? Где твой характер? Где та жажда жить, которую я когда-то в тебе рассмотрел?" Я отвернулась. Ответила бы ему, рассказала, какую жуть чувствовала, когда эта самая тьма пыталась меня разорвать. Но пока я не нашла в себе сил на такие длинные фразы. «Ты понимаешь, что если бы я так быстро не пришёл, тебя бы в живых уже не было!» — проговорил с открытым укором. «Чудо, что находился неподалёку, ведь в Академии нельзя использовать порталы!» Рез тут накрыл голову руками и, кажется, зажмурился. «Да». Только сейчас я заметила, насколько он бледен, что его руки чуть подрагивают, а сам он точно не в себе. А уж когда он вдруг поймал мою ладонь и крепко её сжал, мне его все стало не по себе. Значит так, сказал, спустя долгую минуту тишины. Коль сама не в состоянии, значит, будешь учиться принимать тёму под моим присмотром. И уж прости, но я не выпущу тебя отсюда, пока не буду уверен, что в следующий раз ты справишься. Я была настолько шокирована услышанным, что даже не заметила появления светловолосого паренька. Он подошёл в плотную калтарию, поставил у моей головы чемоданчик и, открыв его, обратился к резвуду: "Что доставать? Укрепляющее зелье и то, что резерв мигом восстанавливает", ответил ему Андриан. Шайн посмотрел на меня, и вдруг его лицо озарило улыбка. "Так это же наша леди" Сказал с таким восторгом, будто был действительно рад меня видеть. «Она тебя не помнит», — отмахнулся Рествуд. «И ритуал не помнит. И попрошу не напоминать. Пока рано». Вот тут-то я и собралась с силами. На один вопрос меня точно должно хватить. «Почему я его не помню?» — выдала шёпотом. Рествуд хмыкнул. Потом забрал ушай на склянку с зельем, помог мне сесть и поднёс край сосуда к моим губам. «Пей, малинка». Быстрее восстановишься. Я оглянула на него с недоверием, но глоток всё же сделала. Ещё, потребовал Рествут. Нужно выпить всё, что тут есть. Жидкость была довольно приятной, пахла ягодами, а вкус имела кисло-сладкий. Я сделала ещё глоток, потом ещё, и почти сразу почувствовала себя намного лучше. Андриан придерживал меня под спину, поил как маленького ребёнка. Но что самое удивительное, Рядом с ним мне было странно хорошо, комфортно, будто мы знакомы несколько жизней. И всё же, когда почувствовала, что могу сидеть без помощи, я сама попросила меня отпустить. Тут ты рестфут и вспомнил, что он у нас тут воспитанный, благородный лорд. «Малина, разреши представить тебе моего друга Шайна?» Я подняла взгляд на паренька. Тот чуть смутился, попробовал пригладить пальцами светлые вихры, поправил немного мятую рубашку, выправленную из свободных брюк, и почему-то покраснел. Особенно ярко сияли кончики его ушей. Острах. Меня зовут Николина Вайт, сказала, отведя взгляд от его ушей. Решила, что безопаснее смотреть этому парню в глаза. Они хотя бы выглядели вполне обычными, разве что цвет имели ярко-голубой. Да, я наполовину эльф, проговорила Шайн, опустив плечи. Светлый вырвался вопрос. То есть, прости, у тебя же должна быть светлая магия, я правильно понимаю? Да, Малинка, шая не светлый, пояснил Рествуд. И как это ни парадоксально, ему вполне комфортно даже в этом ритуальном зале, насквозь пропитанном силой тьмы. Я привык, пожал плечами Эльфёнаш. Уже третий год тут живу. Вообще, с эльфами у нашего королевства были очень натянутые отношения настолько, что любого светлого сразу тащили в полицию как врага государства. Потому особенно удивительно, что этот парень обитает в столице так давно. Я повернулась к крестцуду, но тот почему-то смотрел куда-то ниже моей шеи, причём разглядывал так заинтересованно и даже с удовольствием. Опустила взгляд и только теперь сообразила, что от жилета отлетели пуговицы, а блузка его вовсе порвана. Её половинки чуть разошлись в стороны, открывая вид на простой белый бюстгальтер и собственную грудь. Но леж, стоило мне попытаться прикрыться, Андриан тут же отвернулся и сделал вид, что вообще не знает о существовании у женщин таких частей тела. Так, Шайне, я немного испортил наряд нашей гостьи. Не мог бы ты купить ей что-нибудь похожее? Обратился Рест вот к своему младшему другу. Не проблема, кивнул тот. Сейчас всё организую. Иди, сказал тёмный. И передай Ванесе, что у нас некоторое время поживёт девушка. Пусть приготовит комнату. Поживёт? Что-то мне совсем уже не нравится происходящее. Э-э, эм... начала ещё правильные слова. Спасибо тебе, конечно, что помог сегодня, но мне нужно возвращаться в общежитие. Нет, сказал он спокойно, но при этом категорично. Как это нет? спросила возмущённо. Нет, значит нет. — ответил Андриан. Встал с алтаря, прошёл к своему чемоданчику и вытащил ещё несколько склянок. Потом убрал всё лишнее на пол и снова глянул на меня. «Я уже хорошо себя чувствую», — сообщила, наблюдая за ним. Вот тут терпение Андриана и дало сбой. Уже второй раз за этот день. «Демона с два ты хорошо себя чувствуешь», — выпалил он. «Это действие зелья, и оно скоро сойдёт на нет. В тебе сейчас слишком много тьмы» потому обычные лекарства не помогут. Я мог бы снова вытянуть её из тебя, дать ещё время на принятие, но с каждым разом его будет становиться всё меньше. И в итоге тьма просто раздавит тебя, когда ты окажешься к этому совершенно не готова. Потому, Николина, сейчас ты сама избавишься от лишней тьмы. Уже то, что он назвал меня по имени, говорило о многом. А в почерневшие глаза резвуда мне что-то совсем расхотелось смотреть. Сейчас он меня пугал, и, кажется, впервые я почувствовала, что передо мной очень сильный тёмный маг, который легко может сравнять с землёй этот дом, если не половину столицы. «Ложись!» — скомандовал он. И я беспрекословно подчинилась. Андриан же, вопреки моим ожиданиям, вдруг разулся и забрался на алтарь с ногами, сел рядом с моей головой, а потом и вовсе самым наглым образом взял меня под мышки и потащил к себе. Так я оказалась в положении полулёжа, а моя голова прижималась к его груди. В первый раз я пройду это вместе с тобой. Сосредоточься. Запомни все свои ощущения. Он говорил у меня над духом. Голос звучал довольно тихо, но вкратчиво и будто бы проникал прямо в моё подсознание, пронизывал саму душу. Рестол так обхватил меня под грудью, а вторая его ладонь легла на мой живот. Я вздрогнула от возмущения а по телу прокатилась волна жара. То, что сейчас происходило между нами, вообще никак не желало укладываться у меня в голове, попросту перекраивало мою картину привычного мира. «Ты должна расслабиться», — снова проговорил Андриан. Его дыхание касалось волос у виска, а моё бедное сердце в груди зашлось в сумасшедшем ритме. «Тьма будет давить на твои слабости», — продолжил он. «Увы, они есть у всех» полностью избавиться от них невозможно. Поэтому нужно превратить слабость в силу. Как? Мой голос прозвучал хриплым шёпотом. Для этого и нужна воля. Но конкретно в нынешнем случае мы используем другие эмоции. Их сила должна быть такой, чтобы выдворить тьму из твоего тела. Подумай о чём-то хорошем, светлом, приятном о том, что дало бы тебе толчок встать и карабкаться вверх даже с дна глубочайшей пропасти. Представь себе этот свет и иди к нему. У меня же никак не получалось сосредоточиться. Как это вообще можно сделать, находясь в таких волнующих объятиях? Сейчас я перестану сдерживать тьму, которая осталась в тебе, сказал Андриан. Почти сразу вернутся те ощущения, что ты испытывала до моего появления. И вот тогда Ты должна будешь вырваться из её сетей. Не подчинить, не побороть, не принять, а просто вырваться. Поняла? Да, ответила тихо. Тогда пробуем. И он сильнее прижал меня к себе. А в следующее мгновение я снова ощутила дикую мощь тёмной магии, и её поток продолжал увеличиваться. Меня мгновенно накрыло паникой. Дышать больше не получалось. Как и двигаться? Сознание поглотил мрак, мир померк. Малина, позвал меня кто-то. Рестут. Это он. Вспомни что-нибудь хорошее, яркое, от чего твоя душа сияла. До меня с трудом доходило смысл его слов, и всё же я попыталась. Вот только память будто бы отшибла. Я с трудом смогла вспомнить своё имя, но на этом всё. Не могу прошептала. Тогда иди на мой голос, сказал он. А лучше представь, что ты летишь, что у тебя есть крылья, и я жду тебя наверху, на скале. Лети ко мне. Представить всё это оказалось удивительно просто. Я будто на его ощутила себя сидящей над ней огромной ямы в окружении крамерной темноты. И всё же встала, расправила крылья Чёрные, огромные, но такие лёгкие. Они словно были частью меня. «Лети», — шепнул Андриан. И я полетела. Вверх. Мне даже начало казаться, что чувствую, как лицо обдаёт потоками воздуха. А тьма... Она отступила перед всеми этими ощущениями и стала легко-легко, словно я пёрышко. «Молодец», — услышала голос Андриана. «Отличный результат». И иллюзия разбилась, грубо выбросив меня обратно в реальность. В ней мы всё так же находились под сводами большой пещеры, сидели на каменном алтаре. Андриана обнимал меня со спины, крепко прижимая к себе и почему-то тяжело дышал. Хотя нет, мы оба с ним дышали так, будто пробежали огромную дистанцию. "Тьма ушла?" спросила я, от чего-то не решаясь повернуться и посмотреть в глаза Рестуду. "Да", ответил он. Мы прогнали её вместе. Но это лишь временная мера. На самом деле тебе нужно действовать иначе. Принять её. И пока этого не произойдёт, ты останешься в этом доме. Последняя фраза мигом вернула меня в суровую действительность. Я напряглась. Дёрнулась, высвобождаясь из захвата Рествуда. Он сразу отпустил. Вот только на этом мои силы удивительным образом закончились. Я пошатнулась. И точно свалилась бы с алтаря. Но Андриан снова меня удержал. Вот, выпей. Ты потратил очень много энергии. Что на этот раз? спросила, глянув на склянку, протянутую магом. Жидкость в ней имела голубоватый оттенок. Тоже восстанавливающее зелье, но более основательного и глубокого действия. Предыдущее используется для быстрой помощи, а это для качественной. Вздохнула, глянула на него с недоверием, но всё-таки выпила. «А теперь, малинка, ты уснёшь», — сказал он, беря меня на руки. «Часов на пять, может, на шесть. Зато проснёшься свежей, отдохнувшей, как раз к ужину». «Мне нужно в академии». Договорить, увы, не смогла. Глаза закрылись, осознание уплыло в неизвестные дали. Последним, что отметил мой взбудораженный мозг, оказалась мысль, а не часто ли оказываюсь в объятиях Рествуда? Но уснула я, так и не найдя ответа на этот странный вопрос.